«О, Галочка Добронравова!» семён расплылся в улыбке. «Помню, помню! Как учишься? Как Марина Петровна!» Лицо девочки пошло красными пятнами. Она поставила посуду на стол. «Представляешь!» — доверительно сказал мне семён «Не взлюбила Галочка свою учительницу химии и стала ее пугать!»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 Увидел нашу Галочку, скалящуюся из кустов. Понял, что это не собака, а волк. Выхватил пистолет и расстрелял всю обойму. Две пули, кстати, попали Галочке в попу, когда она улепетывала от разъяренного стража порядка. Тут все закрутилось, мы выяснили, в чем дело, приехали к гали домой, побеседовали. Ничего обошлось без инквизиции. Спустили дело...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 Мы быстро выехали из туристического центра и покатили куда-то в сторону залива. «Спасибо, что вызвал», — сказал семён с нескрываемым удовольствием, глядя в окно. «Я уж засиделся в Москве. Рассказывай, что тут происходит». Я начал рассказывать. Вначале семён слушал со снисходительным интересом старого опытного бойца, которому салага-новобранец пересказывает какие-то ужасы. Потом посерьезнел антуха а ты уверен насчет того что сила туда стекает попросить шофера вернуться проехать мимо подземелий?» семён вздохнул покачал головой и коротко произнес схрон то есть тайник там спрятано что то очень важное семён я все таки не пойму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 Наверняка частенько забегал к нему домой. Думаю, порой натыкался на тебя, размахивая портфелем и хохоча без всякой причины. «Не может быть!» — прошептал я. Слова Гессера меня настолько ошарашили, что я даже не удивился небывалой красочности его рассказа. «Размахивая портфелем и хохоча?» «Да легко!»